Глава 270. Сёстры-близнецы. Санимой и маленький корольедов едов меняли рецепты 7-8 раз, пребывая в слегка взволнованном состоянии. В конце концов, это был первый раз, когда они работали вместе, поэтому в некоторых местах получилось не очень хорошо. Однако, с другой стороны, они идеально дополнили друг друга. Кроме того, они оба хотели превзойти друг друга, так что тоник, который Циньму дал маленькому королю ядов, был не в 30-50 раз сильнее, а в 60 раз. В то время как бутылка ядовитой жидкости, которую король ядов дал юноше, также имела очень высокую токсичность. Парочка противопоставляла друг другу свои лучшие способности, проводя все эксперименты на императоре и имперском наставнике, которые в данный момент невероятно страдали, и Более того, они не могли даже пошевелиться, бороться или позвать на помощь. Тело Янь Фэна начало сокращаться, немного погодя вернувшись к своим обычным размерам, однако процесс не остановился, и тот вскоре достиг размера новорождённого ребёнка. «Мне следовало бы держать в этом зале палачи, дабы я мог сейчас же казнить этих двух негодяев, божественных вражей!» — подумал император, утопающий в собственных волосах. Между тем, тело имперского наставника набухало... А позади, на ягодицах, он почувствовал, как что-то растёт. Кажется, это походило на пушистый хвост. Чувствуя зуд в подмышках, он вдруг понял, что там у него растёт ещё несколько костей. Когда они раскололись и выросли вширь, могло показаться, словно у него выросло два крыла. Было бы хорошо, если бы у него выросло два огромных крыла, но суть в том, что крылья перестали расти, как только достигли размера ног. Тела двух пациентов иногда леденели, а иногда впадали в жар. Время от времени они чувствовали, что попали в ад и катаются по грамм ножей, но иногда им казалось, будто они, чувствуют себя очень комфортно, становятся бессмертными. Тем не менее, быть в таком комфорте было самым опасным вариантом, поскольку это было их растворение душ. Иногда боль захлёстывала все части тела и была в 100 а то и тысячу раз больше болезненной, чем сильная сердечная боль. Иногда они чувствовали, как будто десять тысяч шигул их тела, Но бывало и такое чувство, будто их поместили в большой бак кислотного уксуса. Посреди зала на волосах, которые устилали собой весь пол, сидел саньму. Держа кисть в одной руке и положив подбородок на другую, он впал в отцепенение. Совсем рядом от него туда-сюда ходил хмурый маленький король ядов. Он продолжал думать о том, как продолжить лечение. Они оба были озадачены сложившейся проблемой. Юноша несколько раз поднимал кисть, но так ничего не записал, Маленький Король Ядов, пребывающий в глубоком раздумье, также несколько раз поднимал свою кисть, но всегда клал обратно. В этот момент Лин Юйсю высунула голову и видела двух озадаченных врачей, поэтому она тихо спросила. «Пастушок, как дела?» Прежде чем Цанемус смог ответить, маленький Король Ядов усмехнулся. «Ты шестая принцесса, верно?» «Теперь когда мой старший брат старший принц, я и правда шестая». После недолгой паузы ответила Олин Юйсю. «Старший принц является нынешним наследным принцем Юйшу», сказал маленький король едов и добавил резким тоном. «Поздравляю шестую принцессу! Из-за лечения шарлатана твой брат скоро взойдёт на трон, чтобы стать императором!» Олин Юйсю подпрыгнула в шоке, с тревогой посмотрев на цениму, почти рыдая, она заикалась. «Пастушок, твоё лечение доведёт отца до смерти? Не бойся, сестра, он не умрёт!» Утешил ее ценему и, громко рассмеявшись, добавил. «Прежде чем мое лечение доведет император до смерти, имперский наставник будет лечиться до смерти этим идиотом, а без его поддержки твой брат будет свергнут в течение нескольких дней, даже если станет императором». «Вы, ребята, просто пугаете меня, верно?» Вся в слезах спросила Лин Юй Сю. «Даже если бы имперский наставник умер от моих рук, это было бы потому, что он был до смерти накормлен твоим тоником». Издевался маленький король ядов нему повернулся, чтобы высмеять его. «Император может лечиться со мной до смерти, но он умрет из-за твоего яда, так что ты можешь забыть о выходе из дворца живым». Они оба уставились друг на друга, гнев заплал в их глазах, поскольку больше всего на свете не хотели на смерть отравить друг друга. Лен Юйсюф по фьероз закричала. «Вы оба! Если отец имперский наставник умрут от вашего лечения, то можете забыть о том, чтобы покинуть дворец живыми! Где палачи? Палачи!» Император Янь Фэн и имперский наставник вздохнули с облегчением, думая про себя. «Юйсю, шестая принцесса, очень разумна. В противном случае, если эти два негодяя продолжат издеваться над нами, мы в конечном итоге будем смерти или правда умрем». Имперские телохранители роились над дворцом и встали на страже вне зала. Лин посмотрела на них с гнева в глазах, положил руки на талию, чтобы отругать их. «Палачи прямо за дверью» так что вы оба должны выслушать меня. Так как один не может подавить тоник другого, а другой не может справиться с ядом, тогда вы оба поменяетесь. Так, уродец, ты должен лечить отца, а коровий пастух должен лечить имперского наставника. А ну, быстро за работу! Саниму поднялся, посмотрел на маленького короля ядов и торжественно воскликнул. Обменяемся местами. Если ты будешь лечить имперского наставника, а я буду лечить имперского юньфена, может произойти чудо. Два сразу же обменялись пациентами и изучили их ситуации. После этого они облегчённо вздохнули и посмотрели друг другу в глаза. За мгновение до этого Цаньмо уже разрабатывала план, как наиболее незаметно забрать целине а затем спрятаться в великих руинах, в то время как маленький Король Ядов, в свою очередь, тоже планировал сбежать из-за личного дна. Что касается практиков снаружи, скажем так, им было бы тяжеловато удержать двух божественных врачей. Для порочки данная проблема решилась всего лишь правильно подобранная дозировкой яда. Но после того, как они обменялись пациентами, то обнаружили, что могут исправить беспорядок, который сделал другой. Таким образом, им не придётся беспокоиться о побеге после смерти императора Яньфена и имперского наставника. Санему и маленький король ядов подняли свои кисти, дабы записать рецепты для имперских лекарей, чтобы те достали травы, они оба изучали и лечили своих пациентов с большой осторожностью, Неоднократно меняя свои рецепты, почти через три дня волосы на теле императора отпали, а кокон на теле наставника исчез. Ранения наставника постепенно заживали, наряду с постоянно ослабевающими остатками божественного искусства. Он также смог восстановить немного своего совершенствования. Несмотря на то, что божественные сокровище императора всё ещё были в руинах, маленький король Едов использовал огромное количество ядовитых пауков, дабы перенести жизненную ци и жизненную силу для их восстановления. В это время мощная лекарственная добавка Цанему, как и положено, делала своё дело. Заживление Ихраан было лишь обросом времени. Лин Юйсю вызвала несколько евнухов, чтобы очистить дворец. Евнухи загрузили несколько телек в то время как ещё несколько были завалены хвостами, крыльями, дополнительными руками и ногами, которые отпали с имперского наставника. «Ну всё, дело сделано!» Цанему посмотрел на маленького короля ядов, в то время как тот также посмотрел на него, и они глумливо оскалились друг на друга. Линью и показалось, что она встретила своих величайших врагов и сразу невольно выпалила. «Больше никаких состязаний!» Санемо выписал рецепт и заставил имперских лекарей сходить за травами, а он потянулся и улыбнулся. «Никаких состязаний. Я устал после изучения и лечения императора, а также имперского наставника в течение последних нескольких дней. Я хочу отдохнуть». «Я тоже устал, поэтому должен поспать. Остальное можешь оставить шарлатанам у двери», — добавил маленький король ядов. Лин посмотрела на маленького короля ядов, затем повернулась к Цанему и сказала. «Пастушок, я провожу тебя в имперский колледж». «Нет необходимости. Ты тоже не отдыхала в течение последних дней». «Я тебя провожу», — твёрдо сказала девушка. Цанему увидел, как принцесса подаёт взглядом сигналы и мог только кивнуть в знак согласия, Затем они подождали, пока имперские лекари вернутся с травами. Маленький король ядов принюхался, явно желая определить травы по запаху. Но так как последние дни они использовали огромное количество трав, запах в зале стоял ещё тот, поэтому он уже не мог ничего различить. Цанему взял травы, а Лин поспешно пошёл за ним. Маленький король ядов также последовал позади. Когда они проходили мимо реки Нефритовой во дворце, последний внезапно с хлопком нырнул в воду, И больше не появлялся. Линьейси посмотрела вниз с криком удивления. «Он сбежал через реку? Пастушок, он что, боится тебя?» «Он не меня боится. Он матушки императора боится». Как только он так сказал, река Нефритовая внезапно поднялась в небо, завертевшись подобно огромному серебристому питону. Две служанки подняли фонари и пошли к реке. Из пламени фонарей выстрелили бесчисленные огни мечей и вошли в реку. «Вдовствующая императрица, его нет в этой реке!» Две служанки дворца с фонарями поклонились высокому зданию сбоку. Ценемоу, Эленью и Сю немедленно посмотрели туда и увидели стоящую на балконе матушку императора. Прямо сейчас она элегантно опускала одну из своих рук, от отчего вода реки Нефритовой мгновенно хлынула вниз и заполнила канал. Юноша поприветствовала её, и та улыбнулась в ответ. «Маленький божественный врач, император вылечился?» Ему ещё нужно восстановиться, а восстанавливаться до своей прежней формы придётся не меньше нескольких лет. Вдоствующая императрица кивнула и сказала. «Юйсю, возьми с собой этих двух дворцовых служанок, проводи маленького божественного врача. Я как раз планировала сопроводить его в имперский колледж», — улыбаясь, ответила принцесса. Женщина вошла в здание, а две дворцовые служанки, несущие фонари, последовали за ценимую Элиньюсю. Выйдя из дворца, юноша внезапно остановился и сказал двум служанкам. «Возвращайтесь. Вы мне не понадобитесь для предстоящего путешествия». Две дворцовые служанки являлись близнецами. Помимо невероятного внешнего сходства, они обе были умны и сообразительны, поэтому, покачав головами, в ответ сказали. «Вдовствующая императрица приказала нам проводить божественного врача обратно в имперский колледж». Ценемус слегка нахмурился и обратился к Ленюйсю. «Сестра?» «Возвращайся с ними». «Если я буду рядом, маленький Король Ядов ничего тебе не сделает!» Ответила принцесса. «Мы, целители, никогда не станем без причины отравлять кого-то до смерти. Изначально мне нужно было защищать только себя, но теперь мне придётся защищать тебя. Поэтому я боюсь, что ситуация может стать немного более опасной». Две служанки хихикнули. «То, что сказала маленький божественный врач, и правда интересно. Вы ещё в области пяти элементов» когда маленький король ядов и мы, сёстры, в области семи звёзд. Кроме того, вдовствующая импертрица предоставила нам сокровище чтобы противостоять маленькому королю ядов. Если Нахал осмелится прийти, пока мы, сёстры, рядом, то он определённо будет сокрушён. Качая голову, Эценему понимал, что заставить их уйти будет невозможно. Целители могут убивать людей независимо от их области. Вы слишком наивны. Даже для меня отравление из сильных практиков области небожителей не проблема. Так как вы думаете? «Каково это для маленького короля ядов?» «Хорошо, если хотите следовать за мной, да на здоровье». «Но будьте чеку, Боюсь, я не смогу заботиться о вас, сестрички». Служанки хихикали без остановки. На улице было много людей. Две служанки несли фонари спереди и сзади. Неся фонари уже под утро, они создавали особое зрелище. Но так как девушки были одеты в наряды дворца, никто не осмеливался подойти. Имперский колледж был далеко от дворца. Но, пройдя 6 семь километров, они по-прежнему его не видели. Саниму по пути готовил лекарство и со временем закончил с приготовлением нескольких пакетов трав. Он запустил руку в свой мешок Таоте, и было видно, как его рука и плечо слегка дёргались. Технику рук, которым выполняло лекарство, которое дорабатывалось в мешке Таоте, нельзя было увидеть. Две дворцовые служанки были очень бдительны. Любые мухи или пауки на пути были убиты вспышками мечей двух женщин. Ни одно из насекомых не могло приблизиться к нему. Во время пути внезапно в их лица подул холодный ветер, из-за чего две женщины немедленно привели в движение свою жизненную цы. Свет от фонарей вдруг стал ярче, огни образовали два круглых барьера, которые накрыли их, не позволяя ветру попасть внутрь. Одна из дворцевых служанок засмеялась. У маленького королядов есть только такие методы. После этих слов её милое лицо внезапно почернело, и она рухнула на землю. Её сестра тоже упала, они не могли двигаться. Лен Юйсю испугалась, поспешно оглядевшись, прежде чем спросить. «Но почему мы в порядке?» Стук. Она упала лицом вверх. После того, как три женщины рухнули, несколько чёрных щупалец, покрытых шипами, вылезли из земли. Щупальца опутали ноги женщин, отравляя их. Санему щёлкнул пальцем, после чего щупальца задреслись, и, растворившись шипение, превратились в маленькие лужи. Земля дрожала, казалось, что под ней движется огромное существо. Юноша достал три духовные пилюли, чтобы подавить токсичность яда, и три увернулось сознание. Вдруг издалека донеслось ворчание. «Ты дал тоник моему ребёнку?» «Бум!» Грунт дрогнул раскололся, обрушив все дома в округе. Снизу вылезло странное насекомое примерно 30 метров в высоту и сотни метров в длину с телом, везде покрытым щупальцами, Это был король насекомых, которого растил маленький король ядов. Как только маленький король ядов вернул короля насекомых к себе, тело жука начало набухать от тоника циньму, и мужчина не мог подавить его, даже если бы захотел, ведь в этот момент трогательно распластался на спине ребёночка. «Чего же вы ждёте?» Смотря на сестричек, проговорил циньму. Они все ещё пребывали в ослабленном состоянии, но когда услышали юношу, влили свою жизненную фонари, Свет фонаря устремился в сторону короля насекомых, в итоге пронзая его светящимися мечами и превращая в решето. Маленький король едов получил многочисленные раны и с в дыма. Две дворцовые служанки немедленно направили свет в землю, чего-то стало фактически прозрачной, и их свет мог углубляться на десятки метров под землю. Однако ед внутри двух женщин был по-прежнему не обезврежен, он был лишь подавлен к сеньму. Они быстро почувствовали, как токсичность внутри них вот-вот снова возьмёт власть над их телами, поэтому они не могли применять свои магические силы. Нет необходимости преследовать его, он уже потерпел поражение, если вы последуете за ним, он может отравить всех в столице. Вместо этого я лучше избавлюсь от яда в ваших телах, пока ещё не слишком поздно. Сказал Цаньму. Юноша извлёк по крошечной капле крови из тел пострадавшей троицы и увидел, что каждая уже почернела. Несмотря на то, что все девушки были отравлены одним и тем же ядом, количество содержащихся в их телах было различным, поэтому он должен был помочь им по отдельности. Цэньмоу, чтобы определить яд и вылечить их, работал прямо по дороге. Когда они достигли резиденции учеников, хотя яд в девушках и был обезврежен, по-прежнему имели место быть некоторые побочные эффекты, от которых у пострадавших было временное помутнение рассудка. Поэтому прежде чем они смогли добраться до его резиденции, Все как подкошенные повалились на землю. Санимон нахмурился и потащил их к себе домой. Он бросил Лену и Сью и двух сложённых на кровать, после чего вернулся закрыть дверь. Влада какой-то, не волнуйтесь, я определённо не позволю никому войти. Я не хочу оказаться на обеденном столе, проговорил, сидящий у двери с Лень. Ты хорошо справился, похвалил зверь санимоу. Усталость, накопившаяся за последние несколько дней, обрушилась на его плечи поэтому, вернувшись в свою комнату, он лёг среди трёх женщин и тут же уснул. Во время сна он вдруг почувствовал лёгкий зуд в носу и предположил, что тот начался из-за волос одной из девочек, поэтому с мимолётным движением он вытолкнул одну из них со своей кровати.